Глава четвертая. Я должна это знать. Надо просто вспомнить пароль. Едва слышно прошептала Эмишер, подходя к небольшой сладошку на стены голографической панели управления, с помощью которой открывались двери на лестницу. Это устройство было прикреплено на уровне глаз девушки и представляло собой белый пластиковый квадрат с десятью светящимися перед ним объемными иероглифами. Заветные четыре символа смутно замаячили в ее сознании, вынырнув из глубин памяти Эйшера. «Вам помочь?» Холодно-вежливый, чуть шипящий голос возникшего за спиной охранника совершенно не вписывался в ее планы. «Нет, спасибо». Как можно милее улыбнулась девушка, моментально оценив уровень опасности, исходящий от кноринга в голубой униформе, и невинно похлопала глазками. Этот накачанный гигант напоминал усеянный острыми ядовитыми шипами бледный зеленый кактус с горящими темно-синими глазами. Эми подавила в себе тяжелый вздох. Ей было опасно даже просто прикасаться к нему, поскольку токсины в его шипах легко могли привести к выкидышу. Призвав все свое хладнокровие, она невозмутимо потыкала пальцем в символы, которые показались ей наиболее похожими на те, что расплывались мутной дымкой в ее голове. Белоснежные створки дверей невыносимо медленно разъехались в стороны, давая доступ к вожделенной лестнице. Коротко кивнув, охранник отошел в сторону, проводив девушку тяжелым пристальным взглядом. «Надо сохранять бдительность», — Дэн медленно обвел взглядом сидевших в тронном зале Романа Алексеевича, Тора, Саймона и Редфорда. За окном медленно заходило угасающее бледное солнце, поэтому помещение постепенно погружалось в полумрак. Кряхтя и пофыркивая, из-под стола выполз нахохлившийся перл. Подойдя к стене, он ловко подпрыгнул и включил большую хрустальную люстру. После чего с чувством выполненного долга снова скрылся из виду. Ситуация тяжелая, но у нас довольно эффективная команда, продолжил Даниил. Очередной маньяк был пойман и отправлен в тюрьму. о которой мы узнали, как нельзя кстати. Пробоины в стене здания заделаны. Отопление включать через полчаса. Осталось сделать косметический ремонт в нескольких помещениях. Найти Вячеслава и понять, каким образом ему удалось сбежать. Ваше предложение?» Саймон открыл было рот, чтобы ответить. Но раздавшийся в двери настойчивый стук и вбежавшая вслед за этим Ирина ему помешали. «Извините за вторжение, но у нас проблема. с порога заявила девушка. «Кто бы сомневался», — тихо вздохнул Дэн. «В чем дело, Ира?» — вслух уточнил он. «Шуня сбежала», — встревоженно пояснила целительница. «Шуня?» — удивленно вздернул бровь Редфорд, не понимая, о ком идет речь. «Последний раз я видела эту крысу четыре часа назад, в комнате Хантера», — вспомнил аматор. Она была в клетке, сидела в подобии кресла и опилок и ваты. И держала в лапках маленькую раскрытую книгу. Ее черная мордочка при этом забавно морщилась, я готов поспорить на что угодно, что она эту книгу не просто обнюхивала, а читала. Кажется, Василий Теркин миниатюрное издание. С каких это пор сбежавшая библиотечная мышь воспринимается вами как грандиозная проблема. С ироничной ухмылкой произнес Редфорд. Что, бросим все и займемся поисками? «Видимо, Хантер успел изменить ее ДНК, как и планировал», задумчиво отметил Саймон. «Он хотел сделать из этой крысы телохранителя для Виктории», вспомнил он. «Может, это хвостатое существо отправилось на поиски малышки и ее мамы?» «Если это так, то эта крыса умнее вас всех вместе взятых», заявил маг. «Будем надеяться, что Шу не найдётся», вздохнул Дэн. Иначе Хантер очень сильно расстроится, когда очнется. Кстати, а где смайлик? Встревоженно посмотрел он на Иру. Хомяк теперь практически живет на груди у Хантера, ответила девушка. Прилип к нему, как банный лист. Он сильно переживает, что не уберег хозяина. Весь исхудал и местами даже облысел до да проплешин. Но «Ну не волнуйтесь, я приведу его в норму, с уверенностью пообещала она. Не сомневаюсь, ободряюще кивнул ей Дэн. «А что с Эбби?» — перевёл он взгляд на аматора. «Этот пушистый, обжора в полном порядке», — отчитался Полувамп. «Я увез его с той злополучной квартиры и временно поселил у себя». «Понятно», — кивнул Даниил. «Ир, мы обязательно займемся поисками Шуни и определим причину ее побега, только чуть позже». Обратился он к своей девушке, давая понять, что на данный момент вопрос исчерпан. «Спасибо». С теплотой посмотрела она на него и вышла из зала. «Спасибо за браслет, Ксанти!» Ника с благодарностью смотрела, как доктор убирает этот медицинский прибор в карман. Он невероятно помог на суде. «На здоровье, птичка!» — с легкой улыбкой отозвался Стаффер. «Знаешь, есть одна вещь, которую я не понимаю», — вдруг задумалась девушка. «Только одна!» — подружески подколола ее Малика. Насчет птички. Ты разговаривал в Ордене по-русски? Почему мои коллеги тебя понимали?» «Я активировал свой чип который преобразовывал мой язык в образы и символы, доступные для моих собеседников. Это стандартная процедура при посещении других планет», — объяснил доктор. «Тогда все ясно», — кивнула Ника. Заверив девушку, что она вернется домой уже через час, друзья тепло с ней попрощались и покинули палату. «Ещё чуть-чуть, и я окажусь в своей комнате», — мечтательно выдохнула она, откидываясь на кровати. Ярко-оранжевое солнце за окном медленно опускалось на дымчатый горизонт, и палата плавно окутывалась сумраком. В палате повисла тишина, даже шумные лохматые птицы за окном неожиданно притихли и куда-то попрятались. Ника перевернулась на бок и прикрыла глаза, ощущая, как внутри разливается щемящее чувство тоски по Алексу. Четыре дня. «Только четыре дня, и я его увижу», — мысленно приободрила себя девушка, представляя эту долгожданную встречу.